с лязгом пронесся мимо плеча угловатый казённик, загудела броня, как под ударом гидравлического молота, из открывшегося затвора выкатилось сизое облако дыма и исчезло, всосанное эжекторами. Чиркнул в просветлённых линзах белый огонь трассера, и грязно-пятнистый ящик лопнул вдоль уткнулся развороченными лобовыми листами в землю и застыл. Остальные продолжали свое медленное движение. — Ага, мать вашу, ну давай! — Что ж ты не горишь, сволочь? — Бронебойным заряжай! — Огонь! — командовал Новикову и самому себе Берестин срывающимся голосом. Снова саданула возле уха пушка, и второй бронеход — вывернул наружу свои железные потроха. «Молодец, лёшка как на полигоне бьешь! А ну еще!» — закричал в ТПУ Шульгин. Ракообразные наверняка не изучали тактики танкового боя, и вместо того, чтобы рассредоточиться и открыть беглый огонь, наоборот, начали поворачивать к своим терпящим бедствия собратьям. Берестин точно положил еще два снаряда в открытые борта. «Командир, не увлекайся!» — зашелестел в наушниках голос Новико. «Пора менять позицию!» Взревев, танк задним ходом выполз из укрытия, подминая траками невысокий подлесок, сдвинулся на полсотни метров в сторону и въехал за естественный бруствер. Шургин приглушил дизель, и Алексей тут же выстрелил снова, практически не целясь «А чего тут целиться?» На полкилометра и стабилизированного орудие с электронным баллистическим вычислителем по мишени размером с приличную избу. «Броня у них никакая, совсем дерьмо», — прокомментировал Шульгин. Берестин продолжал стрелять, удивляясь только тому, что подбитые машины не горят. «Не это ли спасло их?» Горящие бронеходы были для неприятеля штукой знакомой и понятной, а то, что происходило сейчас, потребовало времени для осмысления. Внезапно слева началось непонятное, бесшумно, как в немом кино, рушились мощные деревья в бару, на дальней опушке которого они стояли. С тех, что поближе, обламывались, падали ветки и огромные сучья, Сгибались и припадали к земле кусты, а тело будто наливалось ртутью. Танк взревел. «Это гравитация, лёшка Гравитационная волна!» — раздался хриплый голос Шульгина в переговорном устройстве. «Если бы не Сашка, тут бы им и пришел конец». Но Шульгин в какие-то секунды догадался, что происходит, а еще раньше, чем понял, уже начал действовать. До конца толкнув вперед сектор постоянного газа и, упираясь обеими ногами, с хрустом в спине он включил демультипликатор из заднюю передачу. Перегрузка наваливалась, как в космическом корабле на старте. Берестин чувствовал, что у него стекают вниз к плечам щеки и закрываются глаза. Танк ревел всей мощью своих лошадиных сил, но весил он теперь, наверное, тонн двести. Широкие гусеницы погружались в твердый промерзший грунт, как в болото. Вся надежда была теперь только на Шульгина. Новиков никак не мог подняться с пола боевого отделения. Берестин тоже чувствовал, что сил перебраться в отделение водителя и чем-то ему помочь у него нет. И если Шульгин не справится... В наушниках уже не дыхание слышно, а хрип и стон пополам с как тихо проталкиваемый через заплывшие губы бессвязной руганью до ужаса медленно леопард коверкая землю развернулся и заскользил вниз по склону где мультипликатор вырубай пятую выдавил из себя берестин понимая что вот-вот потеряет сознание в мыслях мелькнуло Лётчики выдерживают до 12 же, но они же тренированные. А у нас тут сколько? Вдруг полетят амортизаторы. И соляр тоже сейчас тяжелый, как жидкий свинец. Форсунки могут в любой момент захлебнуться. Непонятно, каким запасом сил обладал Шульгин, но он сумел все сделать правильно. И танк, увлекаемый тягой дизеля и весом, Покатился под гору все быстрее. Тяжесть стала спадать. Еще их, наверное, заслонил холм. Они опустились метров на пятьдесят ниже гребня, и волна сюда уже не доставала. Берестин смог, наконец, глубоко вздохнуть. Мотор выл на грани разноса, скорость быстро увеличивалась.